Глава 4 И это ведь Арчи считают далеко не гением, мягко говоря. Хоть мы с Гаррой договаривались встретиться в баре на 47-м, но не стоит забывать, что он теперь глава гильдии. Да, игрушечные гильдии с игрушечными солдатиками. В башенке из кубиков. Как-то так называл их тогда первый. И теперь я понимаю, почему. Но это не отменяет того факта, что сейчас у него работы выше крыши. Так что время у меня было, благо Гара предупредил заранее. Я вернулся в башню в некотором смятении от всего услышанного. Хауст еще много чего хотел мне сказать, но решили, что для одного дня хватит. Надо обдумать полученную информацию и привыкнуть к мысли, что все не то, чем кажется. На самом деле не то. Я прошел сразу в свою комнату и добрался до капсулы. Я должен был это увидеть. Должен был понять и почувствовать. И вот я снова в Роркхе. Сижу на террасе летнего кафе, пью восхитительный кофе и смотрю на прохожих. Люди, женщины, мужчины, дети, старики. Повседневная одежда, рабочая форма, шляпы, трости. Автомобили, кареты и повозки. Все едино, все смешалось. Я смотрел на привычные вещи новым взглядом и пытался уловить разницу. Я пытался представить, что нахожусь не в виртуальном городе, а в желудке или мозгу невероятного чудовища. А все эти люди — лишь тени самих себя настоящих. Духи мертвых, заключенные в цифровую оболочку. Я смотрел на витрины домов и лепнину на стенах. Представлял невероятные комбинации нулей и единиц, которые каким-то мистическим образом можно было потрогать. Ощутить прохладу кирпича или дуновение ветра. Пообщаться с человеком, будто он живой и настоящий. А затем я делал очередной глоток кофе, и магия возвращалась, расставляя все по местам. Это был Рорк. Все еще. Навсегда и чтобы не скрывалась за искусными декорациями, кто бы ни дирижировал этим оркестром, я все еще был в восторге от представления. Я все еще обожал эту игру. Я все еще хотел сражаться с Роркхом. И в целом для меня ничего не поменялось. Ставки выросли. Да. Но какая разница? Я всегда оставил на кон все, что мог. И только так у меня иногда получалось стать сильней. Просто в этот раз будет то же самое. Поставим чуть больше, чем можем себе позволить. Даже в таких масштабах Рорк не изменяет себя. Те же правила, те же условия, соответствующая награда. Рорк требует смелости и уважения. И для меня даже цена неудачи останется той же. Если проиграю, то просто больше не смогу играть в рорк. Я допил кофе, встал со своего места и двинул в сторону центра. Как оказалось, у меня есть одно неоконченное дело. А вернее, у Джекса. И раз уж у меня выдалось свободное время, то почему бы и не прогуляться? Я шел мимо людей, проходя перекресток за перекрестком. Все такое знакомое, привычное, понятное и даже особо хмурые лица неписей не сильно удручали. Да, горожане словно нутромчую или приближающуюся беду, но вряд ли бы я это заметил самостоятельно без подсказки. До наступления партии было еще несколько дней, сделать нужно многое. Договориться с древними, собрать армию, подготовить гильдии, да и вообще организационных моментов куча. Но это все завтра. Сегодня я сам по себе. Дойдя до здания мэрии, овошел и двинулся в сторону магической академии. Дойдя до дворца, а иначе это здание не назвать, двинулся в сторону отдельной пристройки. Здесь у них что-то вроде зала почета для жителей Роркха. Ко мне тут же выскочил человек в голубой мантии прислужника с любезной улыбкой на лице. — Чем могу вам помочь? — спросил он, а я лишь протянул ему карточку. — О, доблестный герой Джекс Шоу! Мистер Шоу, вы, наконец, прибыли за своей наградой. И весьма внушительный, должен полагать. Желаете ознакомиться со всем ассортиментом? Нет, благодарю, — ответил я. Давайте сразу на верхний этаж. Как пожелаете, — кивнул человек. Прошу за мной. Вместе с картой Джекса мне досталась еще одна. С начисленными пунктами доблести, которые я мог обменять на что-то полезное. Старая партия против искажающего мира Нет Ханта — нет награды от города. Но Хант, жив и, судя по всему, даже не умирал. А значит, ту партию он отыграл полностью. В ту ночь мы с отрядом зачистили активность, прогулявшись по мирам. Плюс немного постреляли монстров на улице. А затем я бродил в тенях и дожил до третьей волны. А это автоматически утраивает все накопленные пункты. И как вишенка на торте, Аватара тоже добил я так что и отсыпали мне прилично за ту партию. Пункты доблести не имеют срока давности. Они привязаны к ханту, и если тот жив, то в любой момент может потребовать свою награду. Против искажающего мира выступала магическая академия, а значит, они и обменивают свои товары. Не то чтобы мне было надо что-то здесь. Так бы взял какой-нибудь артефакт Оверу или Маусу, но они все еще наказаны. Может, да и что-нибудь пригодится? или Гара попросит чего для нашей миссии Но пока я приперся просто посмотреть. Так как Хант завершил три волны, то у него есть доступ к товарам с третьего этажа, куда мы и поднимались сейчас по винтовой лестнице. Никогда так высоко не забирался, интересно же? Зал был огромный, разделенный рядами колонн, с высокими витражными окнами. Но в остальном все было знакомым. Такие же стойки с товарами, что лежат на мягких подушках под стеклянными куполами. Рядом таблички с ценниками в пунктах доблести и короткое описание товара. Может просто зачаровать всю экипировку? Если заплатить побольше, то можно даже выбрать подходящее усиление, а не надеяться на рандом. Я медленно и с удовольствием прохаживался по рядам стоек, разглядывая всякие жезлы, книги, свитки и амулеты. И понимал, что убийство аватара высоко ценится Роркхам если учесть, что в целом мое участие в той партии не назвать значительным. И тем не менее я мог спокойно приобрести два-три предмета на свой вкус. И еще осталось бы по мелочи на какую-нибудь чепуху вроде зелий и эликсиров. Я не особо вчитывался в описание, так как не разбираюсь в магической составляющей, и большинство названий было мне незнакомо. Это характеристики револьверов, я помню по названиям, И сравнив две одинаковых модели оружия, могу смело сказать, которые на что бафнули. А вот это все для меня темный лес. Особенно если учитывать то, что самые дорогие предметы выглядели наоборот каким-то древним антиквариатом. Я замер возле одной из стойк и вчитался в название. Посмотрел на цену и сравнил с цифрами на моей карточке. Обернулся к служке и ткнул пальцем в стекло. Вот это. Беру. Хороший выбор. Но вы уверены? Это древний артефакт одноразового действия. Тут есть куда более практичные и эффективные. Этот, произнес я категорично. Беру. Как пожелаете, вздохнул человек и принялся снимать купол со стойки. Знаете, как пользоваться? Подать ману, предположил я стандартный способ, как с рунами. Нет, мана не требуется. Это же божественный артефакт. Просто киньте его на любую ровную поверхность. Работает пять минут. Хорошо. А что он делает? Служитель обернулся ко мне, и в его взгляде не осталось ни почтения, ни чего-то еще. Он посмотрел на меня с помесью удивления и надменности. Это божественный артефакт одноразового применения произнес он чуть ли не по слогам. «Никто точно не знает его свойств. Разве что Бог, создавший его». «Все еще уверены, что он вам нужен?» «Да», — твердо ответил я. «Как пожелаете». Я стоял на центральной площади и разглядывал загадочный артефакт. Двадцатигранный кубик был холодным на ощупь. На каждой грани изображен знак бесконечности. Аккуратно замотав его в шелковую ткань, убрал в карман. Сначала это, потом солнце в рорке Я уже ничему не удивляюсь, если честно. «Иногда сон — это не просто сон, да?» — спросил я у Рорка. Но он почему-то мне не ответил. «Так и было», — произнес Маус. «Только про Йорка не в курсе. Раз вы сдавали квест Яру». «А я вообще про квест ничего не знал», — произнес Овер. «Теперь ты нас понимаешь?» — спросил Маус. «Нет», — честно ответил я. Мы сидели за общим столом. Я лениво подкидывал мясо плотоядику, Арина незаметно жевал сразу три блинчика. Он на автомате засовывал в рот новый, забыв проглотить предыдущий. Звериные рефлексы, как мне кажется. Остальные тоже были в некой прострации от услышанного, но вопросов пока никто не задавал. «То, что ты рассказал сейчас, это всем», — начал объяснять Овер. «Понизило наши шансы на победу. Пока человек не знает своей судьбы, он действует по одному сценарию. Но как только он узнает последствия, то начинает менять поведение, и итог тоже становится непредсказуемым». «А еще и парагона больше нет», — добавил Маус. «Так что некому просчитать новые вероятности». «А я считаю иначе». Черч четко дал понять, что как только я принес ему вино, он был обязан рассказать мне правду. На той картинке был обмен вина на красную карту. И Парагон должен был учитывать, что я в любом случае поделюсь информацией с отрядом, потому что люди в этой комнате для меня важнее. Важнее целого мира? Если я прав, то ничего не случилось. раз вы и ОПССИС утаивали все от всех. И что, это помогло нам победить на обороне? «Отряд будет работать куда эффективнее, если будет знать правду. Я так считаю. Многих ошибок можно было бы избежать, расскажи вы все сразу. Например, кому-то не пришлось бы мыть стены. Или Хант Веста не помер бы просто так». «Я за это расплатился», — насупился Маус. «Подтверждаю», — кивнул Вест. «Я не был в Апсисе», — продолжил тем временем Маус. «И камень тот не видел. Просто однажды в том баре, где я зависал, появился игрок». Мужик сорил деньгами и клеил самых сочных цыпочек. Слово за слово, и он рассказал о себе. Мол, Найтхант — Расв. И как все хорошо у него в жизни, и как классно играть на ночной стороне. И я пошел. Сначала сам, потом обучение в гильдии, затем ко мне подошел гар и намекнул, что было бы неплохо, если бы я сопровождал его отряд. А затем я стал Расвом. Но в отличие от остальных новичков, меня сразу отправили к Веге. Там все и объяснили. Игрока из бара я больше не видел. И среди расвов я его не нашел. Мне объяснили, что меня выбрал Парагон для какой-то определенной задачи. И от меня требуется просто играть и ждать указаний. «Тебе сказали провести нас к Хохура», — не спросил, но произнес я. «Да», — кивнул Маус. «Парагон сказал, что среди нас был ключник. Кто же знал, что он говорил о Джексе, а не об игроке? Я не мог поступить иначе. Не мог рассказать и объяснить. «Но ты согласился вступить в мой отряд после этого?» «Да, я тщеславен, чего уж скрывать». «Вот это неожиданность», — хохотнула она. «И да, я не хотел быть одноразовым. Кем-то. Хотел быть частью чего-то большего. И мне казалось, что в этом отряде я буду полезен. И я бы рассказал, Арч. Честно. Но это запрет Веги и договор о неразглашении». «Забей», — отмахнулся я. «Проехали». В конце концов, ты и вправду много сделал для меня и отряда. Ведь это твоя идея была отправить меня к Реду». «Да», — кивнул Маус, — «значит ли это...» «Нет», — отрезал я. «Еще два этажа и пещера с хранилищем». «А меня вообще никуда не водили», — ответил Овер. «Ты же был там», — спросил я. «С Юмидаем. Что ты видел?» «Себя», — пожал плечами Овер. Себя во всех моментах сразу. И чувствовал я тоже себя. И мне все не нравилось, все было скучным и неправильным. Тогда я ухватился за это чувство и захотел, чтобы мне было хорошо. В этот момент будущее стало меняться и множиться. Я увидел себя с корона из черепа, и мне стало хорошо. Мне было весело и интересно. Но количество возможных вариантов, которые я увидел, было слишком велико. В какой-то момент я поймал рассинхрон и вылетел из капсулы. Мне сказали, что я был в резонансе около десяти секунд, а затем провалялся без сознания несколько дней. Реабилитация, восстановление и все такое. А затем я начал искать Ханта, который носит короны из черепов. А когда нашел Малефика, получающего баффы и синергию, если носит подобное украшение, то понял, что хочу играть за него. Но раз вам не нужны Малефики и некроманты, им нужны однообразные проверенные стихийные маги. И тут пришел ты и сказал, играй на ком хочешь, вот и все. Я не знаю, какие были варианты будущего и куда приведет мой путь. Помню лишь обрывки, но мне нравится то, где я сейчас. — Кхм, <къем> — произнес Рина. — Раз уж мы тут все откровенничаем и нарушаем договоры с Расвами, то я спрошу то, что давно интересно всем. — Как ты обчистил гнездо импов? Все уставились на овера в повисшей тишине. Признаюсь, даже мне стало интересно. А тот лишь глянул на Рина, словно на ребенка. «Я думал, это и так всем понятно». «У меня лапки», — напомнил Рина. «Ты просто задаешь неправильный вопрос. Из-за этого не можешь найти правильный ответ». Что-то ёкнуло у меня в голове после этой фразы Овера. Что-то не связанное с импами. Но как промелькнуло, так и исчезло. А следом пришло и понимание по поводу импов «Вопрос не в том, как, а в том, почему», — улыбнулся я. «Вот», — кивнул Овер, — «и это ведь Арчи считают далеко не гением, а догадался!» Теперь уже все уставились на меня. Я лишь развел руками. Такое приятное чувство, когда понимаешь то, что большинство не понимает. Признаюсь, чувство не очень знакомое, но приятное и прерывать его я не собирался. «Почему он обчистил импов?» — спросил Рина. «Нет. Почему он вынес то, что он вынес?» «Ну, с коврами понятно, и статуэтка — это для старухи». «А манти мне просто нравится!» — кивнул Овер. Рина принялся яростно чесать голову и рычать. «Кажется, скоро случится приступ звериной ярости». Овер быстро понял, что к чему, и поднялся с места. Два этажа сами себя не отмоют, так что пойду я, пожалуй. Мне тоже пора, поднялся я. И вовсе не потому, что боялся разозленного триантропа. У меня еще встреча на сегодня. Хауст сказал, что ты отказался от Связнова. Видел я этого Связнова. Он все еще просит называть его Инном. Это потому, что после той партии весь отдел называет его неуловимым Джо хохотнула девушка в красном платье. «Ну не знаю, нормальный мужик вроде, но не люблю я военных. И что он забыл в пауках?» «Он не совсем паук. Правительство хоть и выделило кучу ресурсов, но контроль не ослабило. Они следят за тем, чтобы никто не зазнавался и не пытался присвоить себе халявное. Джо просто один из проверяющих, которые следят за тем, чтобы гильдия выполняла свою часть работы». «А ты?» — спросил Яурю. Я теперь твой официальный связной. У Мечника же нет аккаунта в обсервере. Он как бы и там, и тут. Да и вообще я вроде как представитель всего Апсиса. Так что, если тебе нужно что-то...» «Конь», — произнес я. «Что, прости?» — удивилась Рю. «Коня хочу. Револьверы есть, стрелять умею. Шляпа тоже. А коня нет. Какой из меня ковбой без коня?» — улыбнулся я ей. Девушка смотрела на меня пристальным взглядом, словно пыталась понять, шучу я или нет. А затем все же выдохнула, расслабилась и откинулась на спинку стула. «Давно догадался?» — спросила она. «Догадался давно», — пожал я плечами. «Но там именно что догадки были. А убедился уже после разговора с мечником. Ты думала, что я ключник». «Как-то связан с ключником», — поправила она. «Так мне объяснили». ага «Связан?» Меня пугала осведомленность пауков. Но Хауст объяснил, что далеко не все сотрудники АПСИСа в курсе происходящего. «А значит, ты стала помогать мне, потому что узнала правду? Ты ведь вытаскивала для меня информацию, которой не должна была делиться?» «Ага», — улыбнулась Рю. «Пока меня не застукали за этим делом. Между прочим, мне за тебя сильно влетело. Благо первый начал сливать информацию, и паукам пришлось затаиться. «Если бы кто-то решил, что это мы, а еще узнал, что пауки — часть Апсиса?» «Это было бы печально», — кивнул я. Толпы игроков, штурмующих здание компании, которая якобы сливает сведения об игроках. Да еще и гребет деньги за информацию, которая владеет незаконным путем. Ну, в рамках игры, разумеется. У нас же есть карта Роркха с отслеживанием большинства действий игроков. «Да, но вы же старались как лучше». «Но ты все равно мне должен», — хитро прищурилась она. «А в этом баре как раз есть хорошие комнаты с большими кроватями». «Не-а», усмехнулся я. Ее лицо надо было видеть. Спектр эмоций, начиная от удивления, заканчивая яростью. Примерно четыре разозленных Рина из десяти, так что не страшно. Но на всякий случай я продолжил мысль. — Считай, что ты наказана. За долгое молчание и отсутствие. — Ты же в курсе событий. Знаешь, что мне нельзя было выходить на связь. — Двое недавно похожие мне втирали, — усмехнулся я. — Сейчас стены моют в замке. Так что ты еще легко отделалась. Захочешь комнату с большой кроватью? У меня есть такая. Но не здесь, а в реале. Опять то же самое, — улыбнулась Рю. — А вот фиг тебе. — Вот как мы заговорили, — продолжал я улыбаться. — Спасешь мир, тогда и поговорим. Договорились, кивнул я. — Еще кофе? — С удовольствием. Извини, немного замотался со всем этим бардаком. Не парься, у меня тоже были дела. Мы с Гара сидели за стойкой бара. Больше тут никого не было. Даже старик куда-то пропал. Гара попивал какой-то напиток, но делал это без особого энтузиазма. Вряд ли он может себе позволить сейчас напиваться. «Для начала», — заговорил он, — «готов отчет аналитиков по Джексу. Сам понимаешь, в рамках Роркха это все равно, что вилами по воде, но других версий у нас нет». Жги кивнул я, примерно догадываясь, что он скажет. «Если коротко, то версия строится на том, чего раньше никогда не происходило». А значит, и сравнивать нам не с чем. Джекс стал вестником. Вернее, частью вестника. А затем и частью аватара. Но получается, что темные боги не умирают, какие их вестники. По сути, это те же живые существа, перешедшие в свое время на сторону Роркха. В каком-то смысле, как и древние, они бессмертны. Вот и Джекс, вместо того, чтобы откиснуть... Блин, слово прицепилось. Короче, он ушел в мир искажающего вместе с Вестником. И уже там регенерировал. Что-то поменялось в мозгах наверняка, но тут никто ничего однозначного не скажет. А вот глаз и рука с этим проще. Тут были нанесены физические раны. Но восстанавливал оболочку Рорк. По сути, Джекс получил регенерацию не естественным путем, а как будто он был частью темного бога. Отсюда и эффект. И он жил там все это время? Не знаю. Никаких логов у нас нет. Но если он жил в мире Искажающего, то с такими силами он мог путешествовать по сотням миров и в итоге вернуться в ночь, когда Искажающий вновь посетил рорк И теперь он может открывать порталы? Мы так считаем. Начнется партия, тогда и проверим. Может, сначала протестировать эту способность? В вашем посохе же как раз два заряда осталось, ты говорил. Кстати, куда девался третий? Их же потри обычно в таких артефактах. Вега пытался открыть, пожал плечами Гара. Был маленький шанс, что он окажется ключником. А тормозить нет смысла, это либо сработает, либо нет. Но чем дольше мы медлим, тем сильнее будет Роркх. И какой план? Абсис готовит информационный вброс. Под эгидой нового ивента. Что-то вроде второй попытки, так как оборону игроки проиграли. Награды тоже объявят. Если получится, то гильдии с радостью раскошелятся. Сами гильдии уже в курсе, по крайней мере, ключевые. Подготовка уже ведется. Должны успеть. Ясно, произнес я. Теперь по поводу Йорка. А с ним что? Его как бы не существует. В парадигмах. Так... Я сегодня, конечно, почувствовал себя очень умным, но два раза подряд уже перебор. В парадигме врат, если верить словам аналитиков и Черча, Йорк не появлялся ни в одном из всех возможных вариантов будущего. Ни в тех, что так и не наступили, ни в оставшихся возможностях. И что это значит? Он никак не влияет на происходящее? Возможно, но в других парадигмах его тоже не было. Но он называл себя Богом. Наместником бога, или как-то так. И еще про двоих говорил. И про этих двоих тоже никакой информации. То есть у нас имеется легенда о страннике, аналогии с Черным Императором. И сам Йорк принимает квест договора о войне, хотя мы пробовали отдавать клинки иным богам. Ничего не выходило. А тут... Короче, у аналитиков есть версия, что Йорк — неучтенный фактор. Все еще перебор, напомнил я. Его действия невозможно просчитать или учесть, как и его влияние на события. Все-таки древний, которого взял под контроль Юмидай, не был богом. Вроде как он и не должен видеть то, что они делают. И к чему это все? Не знаю, просто решил сообщить. Наверное, это важно. Возможно, он сможет нам помочь, если получится как-то протащить его туда. Только я без понятия, как это сделать. «Я спрошу Овера и Неми. Может быть, возникнут какие-то идеи?» «Спасибо», — ответил Гара. «Думаю, у твоего отряда больше информации по этому Йорку, чем у всего нашего отдела аналитики, поэтому...» «Мы поделимся», — кивнул я. «Только, Арч», — напрягся Гара. «Ты же понимаешь, что о твоей поездке в Апсис никто не должен узнать?» «Даже Маус с Совером!» «Ты же понимаешь, — передразнил его, — что я уже все им рассказал!» Гара лишь вздохнул и сделал большой глоток из стакана. Помассировал виски и даже как-то немного ссутулился. «Ладно. Чему быть, тому быть. Чего уж теперь. И правда, мы продолжили пить в тишине. У меня не осталось вопросов, которые я хотел бы задать. Впервые за все это время. А те, что вертелись в голове, казались какими-то мелкими и незначительными. Гара первым прервал затянувшееся молчание. — Ты же видел, да? — Тот день. — Он показал тебе? — Да, не стал я юлить. — Признаюсь, удивлен. Но лезть не стану — не мое дело. И про тебя я ничего не рассказывал даже своим. Опять же, это ваше семейная так что...» «Спасибо», — произнес здоровяк. Снова пригубил стакан и уставился в пространство, словно вспоминая. «Парагон был старшим. Затем родился я, а следом Вега. У него были проблемы со здоровьем. Слабое сердце. Он не виноват, он ведь родился таким» но родители носились с ним, словно с хрустальным. Всю свою жизнь я слышал две фразы «Слушайся старшего брата и не трогай младшего». Всегда одно и то же. Парагона всегда оставили мне в пример. «Будь как он, делай как он, слушайся его, повторяй за ним», словно я должен был стать его копией. А сами родители тем временем носились с вегой. Врачи, клиники, лечения ничего не помогало но они старались это я уже потом понял когда начал работать с нашим психологом мне кажется вега его специально для меня пригласил вы хоть успели помириться с ним вроде когда улыбнулся гара улыбнулся искренней и счастливой улыбкой мы мало общались в последнее время но когда получалось, то общались нормально. Он даже оставил мне сообщение, записанное за день до обороны, и вроде как не злился ни на что. Ты сильно изменился за эти годы? Это да. Я ведь был тем еще га***ном, чего уж. Бунтарство, постоянные драки, ссоры с отцом. А он тот еще диктатор. Да и вегу я иногда лупил, хотя аккуратно а когда крепто и старшему доставалось. Я хотел внимания, чувствовал себя обиженным и обделенным от того и злым. Поэтому я очень расстроился, когда ты избил того паренька в Дадзё. Я не хотел, чтобы ты повторял мои ошибки. Твоя ярость и моя разные. У них разные источники. Теперь я это вижу. Твоя делает тебя сильнее, упертым. Без нее бы ты не прошел свой путь и уж точно не смог бы надрать зад мечнику, а моя делала меня слепым и глупым. Я ведь сначала узнал только про Вегу, а потом первый начал убивать остальных парагонов. Я, когда понял, что произошло, тогда и перестал вести себя как засранец, пытался хоть как-то помочь им. Ты так-то немало делал. Паладины, новички, преподавание, тренерство. И это только то, о чем я знаю. В новички я сам ушел. Кто-то должен был искать ключников и игроков, что станут аспектами парадигмы. Вроде Мауса. Думал, что станет легче. Ведь новички ничего про меня не знают, в отличие от верхушки гильдии. Но потом они начали смотреть на меня, как на какого-то героя. А это еще хуже. «Самое забавное, что меня вообще не должно было здесь быть», — усмехнулся Гара. «Они ведь вдвоем пошли». «Ну, старший первым, а затем уже потянул вегу». Хотел излечить его обратной синергией. «А меня, говнюка, никто не позвал. А я и не хотел идти, но из принципа напросился в бета-тест. А теперь вот. Вот как оно обернулось». Я бы сейчас все отдал, чтобы оказаться на месте веги <кхм> ты и так на его месте. Я в том смысле, что он ведь изначально готовился к тому, что ты здесь окажешься. Иначе бы он сам назначил преемника, если бы не верил в тебя. Черч сказал примерно то же самое. Но ты понял, о чем я говорил. Братья у меня были классные. Лучше меня. Ты ничем не хуже, это точно. Только вот они давно меня простили, а я сам себя нет. Так, может, пора, — улыбнулся я. Думаешь? Мне тут сегодня намекнули, что спасение мира — это вполне себе повод.